3.6. Лук Андроника Христа В описаниях Никиты Ханиата, Робера де Клари и других авторов, рассказывавших о падении Андроника, довольно много места уделяется тому, как Андроник во время мятежа лично стрелял из лука. Выше мы уже привели слова Робера де Клари. Когда он, Андроник, примечание автора, увидел его, исаак Ангела, примечание автора,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 по-видимому, говорящие о том, что о луке Христа в Средние века еще помнили. В нашей книге «Царь славян» мы привели фотографии всех 13 пролетов второй лоджии Сикстинской капеллы в Ватикане, известной как «Лоджия Рафаэля». Если посмотреть на центральное подкупольное изображение, то мы увидим, что на половине из них изображен ангел, несущий лук, а еще на пяти – ангел с золотым царским венцом. Остальные изображения на потолках лоджии Рафаэля рассказывают о событиях Ветхого и Нового Заветов. Одна из фресок называется «Сцена из жизни Христа» и изображает Рождество, поклонение волхвов, крещение и Тайную Вечерю, то есть четыре важнейших события из жизни Христа. Все они вполне обычные и полностью соответствуют Евангелиям. А вот Центральное изображение на этой фреске, напротив, весьма необычно. Мы видим здесь ангела в белоснежных одеждах с золотыми крыльями. Прямо перед собой в обеих руках он держит огромный лук, украшенный тремя драгоценными камнями. Сетивы на луке нет. Оборвано? Таким образом, согласно потолочным изображениям лоджии Рафаэля, через всю священную историю красной нитью проходят два предмета лук и царский венец. С общепринятой точки зрения такое выделение лука и венца как символов священной истории выглядит не совсем понятно. Теперь же, с точки зрения обнаруженного нами соответствия между Христом и императором Андроником Камнином, все становится на свои места. В заключении отметим, что Сикстинская капелла Ватикане далеко не простая церковь. Над ее росписью трудились самые знаменитые художники своего времени.